и с удивлением обнаруживаю в почтовом ящике кондитерской сообщение от Гевина, отправленное вскоре после полуночи. Щелкаю, чтобы открыть текст. «Привет, Хоуп. Я вот решил переслать тебе адреса организаций, о которых говорил. www.edvashem.org и www.jewishgen.org Тебе лучше всего начать поиск с них. После этого ты могла бы обратиться в Мемораль Долашуа «Мемориал Холокоста в Париже». Думаю, там должны быть подробные данные по жертвам гитлерского режима и Холокоста во Франции. Дай знать, если понадобится моя помощь. Удачи, гэвин Я сижу, уставившись в экран, глубоко дыша и пытаясь собраться с мыслями. Потом щелкаю по первой ссылке и попадаю в базу данных с именами жертв Холокоста. Вот окно поиска.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 Она не дожила даже до своего девятого дня рождения. Я думаю о своей Ане. На ее девятый день рождения мы с Робом возили ее и трех ее подруг в боснскую паркплазу на чайную вечеринку. Все девчонки были расфуфырены точно принцессы и хихикали над своими крохотными сэндвичами со срезанными корками. На снимке, который я тогда сделала, Анни в нежно-розовом платьице с распущенными длинными волосами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 Нацисты обшаривали сиротские приюты, дома престарелых, больницы, забирая самых слабых и беспомощных. От мысли об этом меня начинает мутить. Я впечатываю фамилию Пекар во вторую базу данных. Обнаруживаю трех выживших Пекаров в списке из мюнхенской газеты и трех других, включая еще одну Анни Пекар, живущих в Италии. Еще три Пекара, упомянуты среди погибших в концентрационном лагере, Маутхаузен в Австрии и один за человек в немецком Дахау. 37 раз фамилия Пикар упоминается в списке из 7346 депортированных и пропавших без вести француженок. Я снова нахожусь восьмилетнюю анни Пикар, и опять наворачиваются слезы. Перед глазами все расплывается, и я не сразу замечаю на экране два знакомых имени. Сесиль Пикар, второй из имен в списке Мами, И Даниэль Пикар, последняя. С бьющимся сердцем читаю подробности. Сначала первое имя. Сесиль Пикар, урождённая Сесиль Починская. Родилась 30 мая 1901 года в Кракове, Польша. Проживала в Париж, Франция. Депортирована в Освенцим 1942. Погибла осенью 1942 года. Я с трудом глотаю.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 Я застигнута врасплох, что для меня совсем не характерно. Бегу к дверям и с удивлением обнаруживаю Гевина, который терпеливо прогуливается снаружи. Увидев меня через стекло, он с улыбкой приветственно поднимает руку. Я отпираю замок. Что же не постучал? Я толкаю дверь и выглядываю. «Давно бы тебя впустила Гевин входит, наблюдая, как я поворачиваю табличку открыто. «Я только подошел», — сообщает он.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 «И?» Я обнаружила там все имена из бабушкиного списка, кроме одного. Я засыпаю в кофеварку с молотой кофе, а Гевин переводит рычаг и нажимает кнопку «Старт». Мы молча сидим, пока кофе не начинает плеваться и булькать. Я не смогла найти Алана, но остальные их всех депортировали. В сорок втором году. Самой младшей было всего пять, а их маме — не намного больше, чем мне сейчас. Я горько вздыхаю, чувствуя внутреннюю дрожь. Я всё равно не уверена, что эти люди — родня моей бабушки. А что? Мне от чего-то становится неловко, я избегаю взгляда Гевина. Не знаю, тогда это всё в корне меняет. Что именно? Бабушка оказывается совсем другим человеком, — объясняю я. Да ладно, — говорит он. И я тоже оказываюсь другой. Слабым голосом лепечу я. Да ну!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 И я все же резко поднимаюсь, чтобы налить гэвину кофе и заодно сменить тему. «Ты сегодня раньше обычного». Не успевают слова вылететь, как я понимаю, что ляпнул не то. Он может подумать, что я за ним слежу. У меня вспыхивают щеки, но гэвин словно и не замечает ничего. Я что-то не мог заснуть. Вот решил зайти узнать, как продвигается твое расследование. Я киваю, обдумывая сказанное, пока наливаю кофе и себе.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 «Еще один мой провал — жизненная неудача», — договариваю я мысленно. Наш разговор прерывает звякание колокольчика на входной двери, и я устремляюсь навстречу первому сегодняшнему клиенту. Это Марти Голгоски, библиотекарша. Она выдавала книги в городской библиотеке, когда я была еще маленькой девочкой. Я наливаю ей кофе, стакан на вынос и упаковываю черничный маффин, только бы Гевин сидел тихо на кухне.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 Аня недоверчиво хмыкает. «По-моему, он об этом не догадывается». «Почему ты так думаешь?» «Но он так на тебя смотрит», — объясняет она. «И так говорит с тобой, очень ревниво, как будто ты его девушка». Я округляю глаза. «Но если он так считает, то скоро узнает, что ошибается». «А почему ты никогда ни с кем не встречаешься?» Продолжает Аня, помолчав, и потому как она, потупив глаза, смотрит в мойку,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 Или как там её? Ты раньше о ней не упоминала. Они дёргают плечом и бормочат. Просто не хотела тебя расстраивать. Я растерянно моргаю. Ты не должна беспокоиться обо мне, Анне, и можешь рассказывать мне абсолютно обо всём. Она кивает, и я замечаю взгляд, брошенный на меня искоса, делаю вид, что поглощена мытьём тарелок. «И как её зовут?» Спрашиваю я, как ни в чём не бывало. «Саншайн». бурчит Анни. «Солнечный свет» на английском. «Саншайн?» Выпустив из рук под нос, который мыла, я поворачиваюсь к ней. «Твой отец встречается с женщиной, которую зовут Саншайн?» В первый раз за вечер на лице Анни появляется улыбка. «Да уж, имя довольно дурацкое», соглашается она. Я фыркаю и снова принимаюсь намыливать под нос. «Ну и как? Нравится она тебе?»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 У меня вырывается облегчённый вздох. «Глупо было спрашивать», — замечает она. «Ты права», — соглашаюсь я. «Глупый вопрос». «Ну как поживаешь, милая?» — интересуется Мами. «Спасибо, хорошо». Я замолкаю, не зная, как начать разговор, чтобы выяснить всё, что я должна знать. «Вот всё думаю о том, что ты сказала мне на днях, и хочу кое о чём тебя расспросить». «На днях?» — переспрашивает Мами.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 Я в замешательстве гляжу на Мами. «У тебя всё нормально?» — спрашиваю я неуверенно. «Конечно, дорогая!» — звучит безмятежный ответ. Я перевожу дух. По всей вероятности, она уже не помнит о яростной вспышке всего пару минут назад. Я беру её за руку. Мне необходим ответ. «Мами, посмотри на меня!» — начинаю я. «Я хоп твоя внучка, помнишь?» «Разумеется, помню. Не говори ерунды!»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 Видимо, решила, что я не в себе. Я ее понимаю. «А скоро?» «Как только смогу», — отвечаю я и, наконец, нахожу силы улыбаться. «Мне нужно туда съездить». «Ну, ясно». Вид у нее все еще ошарашенный. «Я лечу в Париж». Повторяю я, для самой себя.